Через две мили от тюрьмы была найдена его униформа, и было это только днем позже. Газетчики, как вы можете себе представить, тут же принялись раздувать историю. Но ни один человек в радиусе 15 миль от тюрьмы не пожаловался на угон автомобиля, кражу одежды. Никто не сообщил о том, что видел голову человека, бегущего в лунном свете. Даже собаки не лаяли во дворах. Энди вышел. из канализационной трубы и таинственным образом исчез, словно растворился в воздухе. Но я могу спорить, что растворился он в направлении Бакстона. Три месяца прошло с того памятного дня, и комендант Нортон взял отставку. Но без радости могу добавить, что он был совершенно раздавленным человеком к этому времени. В последний раз он выходил из тюремных ворот, сутулившись, ковыляющей походкой, как старый больной заключенный ковыляет в лазарет за своими каплями. Комендантом стал Ганьяр, и для Нортона это было худшее, чего только можно было ожидать. Насколько я знаю, Сэм Нортон и теперь живет в и исправно посещает воскресные церковные службы. Его не покидают тягостные мысли о Энди Дюфрисне, какого-то черта, взявшего над ним верх. Все просто. Это должно было произойти. Имея дело с таким человеком, как Энди, следовало знать, что это должно произойти. Вот все, что я знаю. Теперь попробую изложить свои предположения. Не знаю, насколько они могут оказаться... Близки к истине в деталях. Но могу спорить, что общую линию я уловил верно. И когда я теперь думаю об этом, я вспоминаю Нормандена, придурочного индейца. Славный малый говорил Норманден после восьми месяцев проживания Сэнди, Но я был рад оттуда съехать. Такие сквозняки в камере, все время холодно. Он не позволяет никому трогать свои вещи. Хороший человек, но такие сквозняки. Бедняга Норманден знал больше, чем все мы. Прошло восемь долгих месяцев, прежде чем Энди смог снова остаться один в своей камере. Если бы не эти восемь месяцев, которые Норманден провел с ним, Энди был бы на свободе еще до того, как Никсон стал президентом. Я полагаю, все началось...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 Обладает бетон. Что такое удача, объяснять не нужно. Насчет бетона я писал даже в Майнский университет и получил адрес человека, который мог ответить на интересующие меня вопросы. Он был автором проекта строительства шаушенской тюрьмы. Корпус, содержащий 3-4-5 блоки, был построен с 34 по 1937 год.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 Он бьется о прутья решетки и кричит, чтобы его выпустили, и по блоку проносится слух «Новенький попался». Энди не выкидывал никаких штучек, когда попал в шоушенк в сорок восьмом, но это не значит, что он не испытывал тех же переживаний. Он находился на грани сумасшествия, возможно, и он сумел удержаться на этой грани и не потерять рассудок.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 Или одна из тех неожиданных проверок, которые вечно обнаруживают у заключенных травку и порнографию. Просто сказать охраннику. «Это? Просто я ковырял маленькую дырочку в стене. Пустяки, не обращайте внимания». Нет, так он поступить не мог. Поэтому он пришел ко мне и спросил, нельзя ли достать плакат с Ритой Хейворт, Большой экземпляр. И, конечно, тот самый молоток.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 Рано или поздно какой-нибудь охранник может заглянуть за картинку, чтобы проверить, не прячет ли там Энди остро наточенную ручку алюминиевой ложки или сигарету с травой. И Энди сделал из этого игру «поймают или не поймают?». Тюрьма – чертовски скучное место. И возможность нарваться на ночную комиссию в то время, как Рита Хейвард снята со стены –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 Он вовсе не напоминал тех дебаширов, к которым проверка приходит чаще, чем к остальным, переворачивает подушки и проверяет канализационную трубу. Тогда, в 50-м, Энди стал чем-то большим, чем просто примерным заключенным. Он стал заметной фигурой, человеком, который умеет обращаться с бухгалтерией. Он оформлял счета,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 им было выгодно видеть его счастливым. Однажды в октябре шестьдесят года простое развлечение, долгое хобби превратилось в нечто иное. Ночью, когда Энди, просунувшись в дыру уже по талию, продолжал крошить стену, молоток внезапно ушел в бетон по самую рукоятку. Энди вытащил, возможно, несколько обломков, но он услышал, как другие провалились в полость, гулко ударившись о трубу внизу. Знал ли он к этому времени, что наткнется на пространство между стенами? Или же был удивлен? Понятия не имею. Не знаю, была ли у него возможность до этого дня ознакомиться с планом тюрьмы. Если нет, будьте уверены, на следующий же день он это сделал. Тогда Энди понял, что он играет уже не в детские игрушки. что ставки слишком высоки, его свобода — его жизнь. Даже тогда он не был вполне уверен в успехе, но идея побега уже пришла ему в голову, потому что именно в это время мы впервые говорили о Зиху Антонезу. Вместо того, чтобы оставаться простым вечерним развлечением, этот лас сделался его хозяином, если Энди к этому времени знал уже о канализационной трубе и о том, что она выведена за стены тюрьмы. На протяжении многих лет он беспокоился о своем ключе, лежащем под камнем в Бакстоне. Волновался, что какой-нибудь крутой охранник из новеньких устроит у него тщательный обыск и заглянет за плакат или что придет новый сокамерник. Все эти вещи действовали ему на нервы на протяжении восьми лет. Все, что я могу сказать по этому поводу, он самый хладнокровный человек из мне известных. Я бы просто свихнулся от такой неопределенности. Но Энди продолжал свою игру. Он вынужден был мириться с тем, что в любой момент его тайна раскроется. Но боги были добры к нему на протяжении всего этого долгого времени. Самое забавное, что можно только себе представить, если бы его амнистировали. Ведь три дня после того, как решение об освобождении принято, Заключенный проводит в менее охраняемом корпусе, проходя физические, психические, профессиональные тесты. Пока он там, его камеру полностью освобождают от вещей хозяина и готовят для нового жильца. Поэтому вместо освобождения Энди получил бы довольно долгий срок в карцере, а потом поднялся бы по все тем же ступеням, но уже в другую камеру. Если он вышел на полость, В шестьдесят седьмом почему же ничего не предпринимал до семьдесят пятого? Точно не знаю. Могу лишь кое-что предполагать. Во-первых, он должен был стать еще более осторожным. Он был слишком умен, чтобы, сломя голову, броситься осуществлять свои замыслы и попытаться выйти наружу в восемь месяцев или даже в восемнадцать. Он должен был... расширять свой лаз понемногу. Отверстие размером с чашку, когда он заказал свою новогоднюю выпивку в тот год, размером с тарелку, к тому времени, когда он отмечал день рождения в 68-м, и уже довольно большой ход в 69-м, когда начался бейсбольный сезон. К тому времени он стал продвигаться гораздо быстрее, чем раньше. Вместо того, чтобы... Измельчать куски бетона и выносить пыль во двор в потайных карманах можно было просто выбрасывать их в полость. Возможно, он так и делал, а может и нет. Ведь шум мог возбудить подозрения. Или, если он уже знал о трубе, то мог бояться, что падающий вниз обломок бетона пробьет ее раньше времени. Канализационная система блока выйдет из строя что повлечет за собой расследование, и его ход будет непременно обнаружен. Несмотря на все это, к тому времени, как Никсон был избран во второй раз, ход сделался настолько большим, что Энди спокойно мог проникнуть в него. Почему же он этого не сделал? Здесь сколько-либо обоснованные предположения заканчиваются, и остаются только смутные догадки. Конечно, Лас мог быть засорен внизу, осколками стены, и его надо было расчистить. Но эта операция не могла занять много времени. Что же тогда? Мне кажется, Энди испугался. Я уже описывал, как привыкает человек к несвободе. Сперва вы Не можете находиться среди этих четырех стен, затем понемногу к ним привыкаете, начинаете принимать их как нечто естественное, и, наконец, тело ваше и сознание настолько приспосабливаются к клетке, что вы начинаете ее любить. Здесь вам указывают, когда надо есть, когда писать письма, когда курить. Когда вы работаете, то пять минут каждый час вам выделяется на то, чтобы справить свою нужду. Мой перерыв приходился на двадцать пятую минуту каждого часа, и это было на протяжении 35 лет. Поэтому единственное время, когда я мог захотеть в туалет, приходилось на двадцать пятую минуту. А если я по каким-то причинам туда не шел, на 30 минуте нужда проходила, до 25-й минуты следующего часа. Возможно, Энди тяготил страх оказаться за пределами тюремных стен. этот обычный для всякого заключенного синдром. «Сколько ночей?» — провел он лежа на койке под своим плакатом, раздумывая о канализационной трубе и своих шансах благополучно сквозь нее пробраться. Распечатки указали ему местоположение в радиусе трубы, но никак нельзя было узнать, что находится внутри, не задохнется ли он. Не будут ли крысы настолько велики, чтобы нападать на него, а не убегать. А главное, что он найдет на дальнем конце трубы, когда до него доберется? Ведь могла бы выйти даже более забавная история, чем сомнистий. Энди пробивает отверстие в трубе, ползет пять сотен ярдов, задыхаясь в зловонной темноте, и видит, крупную металлическую сетку или фильтр на другом конце трубы. Забавная ситуация, не правда ли? Все эти вопросы постоянно волновали его. И даже если все закончится благополучно, и Энди вылезет из трубы, сможет ли он найти гражданскую одежду и исчезнуть незамеченным ни полицией, ни фермерами? Даже если все это произойдет, и он будет далеко от Шаушенко, прежде чем поднимут тревогу, доберется до Бакстона, найдет нужный луг, перевернет камень, а там ничего. Нет даже необходимости в таком драматическом развитии событий, как прийти на нужное место и увидеть вместо луга новый супермаркет. Может все оказаться еще проще. Какой-нибудь ребенок любитель камней, увидит вулканическое стекло, вытащит его, обнаружив ключ, и унесет то и другое в качестве сувениров. Да, все, что угодно может произойти. И так мне кажется, что Энди просто на некоторое время затих. Что он мог потерять, спросите вы. Во-первых, библиотеку, и потом привычную подневольную жизнь». и любой будущий шанс воспользоваться своими документами и деньгами. Но в результате он решился и преуспел. «Но действительно ли ему удалось бежать?» — спросите вы. «Что произошло потом? Что случилось, когда он перевернул камень, даже если предположить, что камень был все еще на месте?» Я не мог описать эту сцену, потому что все еще сижу в четырех стенах своей камеры и вряд ли скоро покину Шенк. Но кое-что я знаю. 15 сентября 1975 года я получил почтовую открытку из маленького городка Макнери, штат Техас. Город расположен на американской стороне границы. Та сторона открытки, где полагается писать, была абсолютно пуста, но я все понял. Именно там он переходил границу. Макнэри, штат Техас. Вот и вся моя история. Я никогда не задумывался о том, сколь долго она получится и сколько страниц займет. Я начал писать сразу после того, как получил открытку, и закончил сегодня, 14 января 1976 года. Я использовал уже три карандаша, и полную упаковку бумаги. Рукопись я тщательно прячу. Да и вряд ли кто-нибудь сможет прочитать эти каракули. Ты пишешь не о себе, говорю я себе. Ты пишешь об Энди, а сам являешься лишь второстепенным персонажем своего рассказа. Но знаете, каждое слово, каждое чертово слово этого рассказа все-таки обо мне. «Энди, это часть меня». Лучшая часть, которая обрадуется, когда тюремные ворота откроются, наконец, и я выйду на свободу. В дешевом костюме, с двадцатью долларами в кармане. Эта часть моей личности будет радоваться независимо от того, насколько старой, разбитой, и напуганной будет оставшаяся половина. Здесь есть и другие заключенные, которые, подобно мне, помнят Энди. Мы счастливы, что он ушел, но и печальны. Некоторые птицы не предназначены для того, чтобы держать их в клетке. Их оперение блистает сказочными красками, песни их дикие и сладкозвучные. Лучше дать им свободу, иначе однажды, когда вы откроете клетку, чтобы покормить птицу, она просто выпорхнет, и какая-то часть вас будет знать, что все происходит так, как и должно, и радоваться. Но дом ваш опустеет без этого чудного создания. Жизнь станет более скучной и серой. Вот и все, что я хотел рассказать вам. И я рад, что мне это удалось, даже если мой рассказ где-то оказался непоследовательным и бессвязным, и если эти воспоминания сделали меня чуть печальнее и даже старее. Благодарю за внимание. И Энди. Если ты действительно сейчас на свободе, а я верю, что это так, погляди за меня на звезды после заката, набери полную пригоршню песка, брось ее в прозрачную чистую воду и вдохни за меня полной грудью воздух свободы. Я никогда не подозревал, что снова возьмусь за свою рукопись. Но вот передо мной лежат разбросанные по столу страницы, и я хочу к ним добавить еще несколько. Я буду писать их на новой бумаге, которую я купил в магазине. Просто пошел в магазин на Конгресс-стрит и купил. Я думал, что закончил свой рассказ в Шоушенской тюрьме январским днем 76 -го года. Сейчас май 77. -го. И я сижу в маленькой дешевой комнатушке отеля «Брюстер» в Портленде. Окно открыто нараспашку, и доносящийся с улицы гул машин кажется мне очень громким, волнующим, будоражущим сознание. Я постоянно выглядываю в окно, чтобы убедиться, что на нем действительно нет решетки. Ночью я плохо сплю, потому что кровать в моем дешевом номере кажется слишком большой и непривычно роскошной. Я вскакиваю в 6.30 каждое утро, совершенно растерянный и испуганный. Мне снятся дурные сны, и постоянно возникает чувство, что свобода моя вот-вот исчезнет, и это ужасно. Что со мной случилось? Я был выпущен из тюрьмы. После 38 лет подъемов и отбоев по звонку я оказался свободным человеком. Они решили, что в возрасте 58 лет после долгой тюрьмы. Я слишком стар и разбит и совершенно безопасен для общества. Я едва не сжег рукопись. Выходящих на свободу заключенных обыскивают так же тщательно, как новичков, попадающих в тюрьму. А моя рукопись содержит в себе достаточно взрывоопасных вещей, чтобы стоить мне других шести или восьми лет заключения. А главное, название города, где находится сейчас Энди Дюфрессон. Мексиканская полиция с удовольствием объединит свои усилия с американской, и я не хочу, чтобы мое нежелание расставаться с записями, которым я отдал столько времени и энергии, стоило Энди его свободы. И вот я вспомнил, каким способом Энди пронес в тюрьму 500 долларов и вынес свои списанные листки точно так же. Для перестраховки я тщательно выморал название Зиху Антонезу, И имя Питера Стивенса. Если записи бы даже обнаружили, я вернулся бы в Шенк еще на некоторое время. Но Энди бы никто найти не смог. Комитет по освобождению дал мне работу в большом продовольственном магазине на Спрус Мал в Портленде. Я стал посыльным. Есть только два типа мальчиков на побегушках, насколько известно. Мальчишки и старики. Если вы делали закупки на Спрусмал, возможно, я даже относил вашу корзинку к автомобилю. Но только если это происходило между мартом и апрелем 1977 года, поскольку именно в этот период я там работал. Сперва я думал, что никогда не приспособлюсь к жизни за стенами шинка. Я описывал тюрьму как уменьшенную модель общества. но никогда не представлял тебе, как интенсивно развиваются события и как быстро движутся люди в большом мире. Они даже говорят быстрее и громче. Теперь мне приходится проходить период адаптации, и он еще не закончился. Например, меня смущают женщины. На протяжении сорока лет я успел забыть, что они тоже являются собой половину рода человеческого. И вот внезапно я оказался в магазине, переполненном женщинами. Старые леди, беременные женщины в майках со стрелочками, указывающими на живот и надписью «Бэби здесь». Женщины всех возрастов и форм. Я большую часть времени находился в легком смущении и ругал себя за это. Прекрати глазеть по сторонам, грязный старикашка. Другой пример. Необходимо отлучиться в туалет или в ванную. Когда мне приходило такое желание, обычно это случалось на 25-й минуте часа по старой привычке, мне приходилось бороться с непреодолимым желанием спросить разрешение у босса. Одно дело знать, что я могу обойтись без чего-либо разрешения на эти вещи в свободном мире, а другое дело, выработавшаяся за долгие годы привычка доложить о своем уходе ближайшему охраннику. Уклонение от этого правила могло стоить двух дней карцера. Мой босс меня не любил. Он был молод, лет двадцать шесть или двадцать семь. Я видел, что вызываю у него отвращение, которое может вызывать подползающий к вам на брюхе, чтобы его погладили старый пес. Боже, я и сам себе был отвратителен. Но ничего не мог с собой поделать. Я хотел сказать ему, Вот что делает с человеком жизнь, проведенная в тюрьме. Она превращает каждого вышестоящего в хозяина, а тебя делает псом. Но там за решеткой, когда все вокруг тебя находятся в том же положении, это не имеет большого значения, а здесь становится заметным. Но я не мог сказать ему этих слов, да и зачем Все равно он никогда не поймет меня, как и мой инспектор, огромный тип, с густой рыжей бородой и богатым набором шуток о поляках. Он встречался со мной минут на пять каждую неделю. «Остаешься по эту сторону решетки, Рэд?» спрашивал он, когда запас шуток иссякал. Я отвечал утвердительно, и мы расставались до следующей недели. Музыка по радио. Когда я попал в Шенк, Музыкальный бум только начинался. Теперь же было множество групп вокруг самых разнообразных направлений. Казалось, все только и поют, что о страхе. Возможно, это мне только казалось. Много машин и очень оживленные движение на улицах. Первое время, когда я переходил улицу, то чувствовал себя так, будто жизнь моя висит на волоске. Было много всего, чего не опишешь. Но, думаю, суть вы уловили. Я начал было подумывать о возвращении в старый добрый Шенк. Когда вас только освободили, нет ничего проще. Стыдно признаться, но я намеревался даже украсть выручку в своем магазине. В общем, что угодно, чтобы попасть обратно туда, где день регламентирован и все предписано и известно заранее. Если бы я не был знаком с Энди, я бы так и поступил. но я вспоминал о том, как долгие годы этот человек терпеливо пробивал стену тюрьмы, чтобы выйти на свободу, и мне становилось стыдно. Да, вы можете сказать, что у него было больше причин, чем у меня желать освобождения. У него были новые документы и уйма денег, но это не совсем так. Он не мог быть уверен, что документы все еще на месте, а без документов и деньги находились за пределами досягаемости. Нет, он просто хотел на свободу. И поэтому мое трусливое желание вернуться в клетку было просто предательством. Тогда, в свободное от работы время, я начал ездить в маленький городок Бакстон. Было начало апреля 1977 года, уже теплело, снег сходил с полей, Бейсбольные команды уехали на север, чтобы открыть новый сезон единственной богоугодной, по-моему, игры. Когда я отправлялся в эти поездки, в правом кармане у меня всегда лежал компас. В Бакстоне есть большой луг. На его северной стороне лежит валун. В него вставлен камешек, не имеющий отношения к майнскому лугу. Вулканическое стекло. Идиотская идея, скажете вы. Сколько лужаек в маленьком провинциальном городишке сотни? По-моему, можно сказать, что даже больше. Стоит еще посчитать те, которые были обработаны после того, как Энди попал в тюрьму. И если даже найду нужное место, то не факт, что узнаю его, потому что кусочек вулканического стекла можно проглядеть. Или Энди мог забрать его с собой. Да, я с вами соглашаюсь. Затея глупая и даже опасная для бывшего заключенного, потому что некоторые из этих лужков обнесены теперь оградой с табличкой «Вход воспрещен». А как я уже говорил, вас всегда рады упрятать обратно за решетку по любому пустяшному поводу. Дурацкая идея. Впрочем, не более, чем пробивать дырку в стене на протяжении 27 лет. И если вы перестали быть значимой персоной, Человеком, который может все достать и стали просто старым мальчиком на побегушках, то замечательно будет завести себе какое-нибудь хобби. Моим хобби стали поиски камня Энди. Итак, я ездил в Бакстон и прогуливался по дорогам. Я слышал пение птиц, наблюдал, как с полей сходит снег, обнажая прошлогоднюю траву, И валяющиеся тут и там обрывки газет, консервные банки, бутылки. Все бутылки непригодны к возвращению. Удивительно расточительным стал этот мир. И, конечно, я искал лужайки. Большинство из них отпадало сразу. Никаких валунов. Или же компас указывал мне, что валун лежит не на том краю. Я проходил мимо. Эти прогулки были довольно приятные, я действительно ощущал спокойствие, умиротворенность, свободу. В одну субботу меня сопровождала какая-то дворняжка, а однажды я увидел вышедшего из-за деревьев оленя. Затем наступило 23 апреля, день, который останется в моей памяти, даже если я проживу еще 58 лет. Была суббота. и я шел по направлению Олдсмит-Роуд, следуя совету мальчишки, рыбачившего на мосту. Я взял с собой немного бутербродов в коричневом пакете нашего магазина и подзавтракал, сидя на обочине дороги. Потом я встал, аккуратно закопал пакеты, как учил меня папенька, когда я был не старше этого рыбака, и пошел дальше. Часа в два дня я увидел слева от себя большой лук. Большой валун лежал в точности на северной стороне луга. Я пошел к нему, хлюпая по весенней грязи. Белка внимательно глядела на меня с ветки дуба. Обойдя валун, я увидел у его основания камешек. Тот самый. Ошибки быть не могло. Черное стекло, гладкое, как шелк. Камешек, не имеющий никакого отношения к этому лугу. Долгое время я стоял и просто смотрел на него, чувствуя, что сейчас могу заплакать. Сердце мое бешено билось. Когда я почувствовал, что немного взял себя в руки, я приблизился к камню и дотронулся до него. Он был реальный. У меня и в мыслях не было брать его. Я был уверен, что в тайнике уже ничего нет и спокойно мог бы пойти домой, так и не обнаружив ничего. И ни в коем случае не стал бы я уносить с собой. Это было бы хуже воровства. Нет, я просто взял его в руки, чтобы лучше ощутить его реальность, чтобы окончательно понять, что это не галлюцинации. Долгое время я, не двигаясь, смотрел на то, что лежало под камнем. Глаза мои все видели, но мозг был не в состоянии что-либо понять. Там лежало послание, аккуратно запечатанное в пластиковый пакет для предохранения от сырости. На нем... Каллиграфическим почерком было выведено мое имя. Я взял письмо и вернул на место камень. «Дорогой Ред, когда ты читаешь эти строки, ты уже дышишь вольным воздухом. Так или иначе, ты вышел на свободу. Теперь, возможно, ты запомнил название города. Мне очень нужен такой человек, как ты, чтобы помочь наладить мое дело». Пропусти теперь стаканчик виски и обдумай это предложение. Помни, надежда — хорошая вещь, возможно, даже лучшая из всех. Она не умирает. Я буду надеяться, что это письмо найдет тебя, и все будет хорошо. Твой друг Питер Стивенс. Я не стал читать письмо прямо на лугу. Меня охватил ужас. Ужас. и захотелось немедленно убежать отсюда, пока меня никто не увидел. Я вернулся в свою комнату и прочитал его там. С кухни доносился запах дешевых обедов — бифарони, нудлрони. Могу спорить, что все, что сейчас едят в Америке пожилые люди с ограниченным доходом, оканчивается на рони. Я вскрыл пакет и прочитал письмо. Потом уронил голову на руки и заплакал.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 Когда я приеду в этот городишко, там уже будет видно, сможет ли такой старый плут, как я, пересечь мексиканскую границу. Я запомнил это название, Зиху Антонезо, такое название трудно забыть. Я чувствую прилив энергии. Я настолько возбужден, что едва могу держать карандаш в дрожащей руке. Я думаю, такое возбуждение может испытывать только свободный человек, отправляющийся к океану.